Наивное варварство ребёнка, играющего музейной вещью с такой беспечностью, словно дешёвой рыночной безделушкой. Несомненно, тот swan, которого знали в то время столько клубменов, был очень отличен от swan, создаваемого воображением моей двоюродной бабушки, когда вечером в маленьком садике в Комбре, после того как замолкали два негромких звяканья колокольчика,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 завершённого линий его носа с горбинкой, как своей естественной границей. Но мои родные могли зато наполнять это лишённое своего обаяния, порожнее и просторное лицо глубиной этих обесцененных глаз, бесформенным и сладким осадком. Смутное воспоминание полузабвения праздных послеобеденных часов, проведённых вместе за ломберным столом,